Глава вторая. Романов, назревающие беды и неизвестность. «Привет, а мы вот с Мариной тебя ждали». Парню было 20-22 года от силы. Высокий рост, мускулисто сложен, темные глаза, черные волосы, легкая щетина и аристократичный вид. Типичный романов. Фото императора и других личностей из их династии я видел в паутине. Он во многом напоминает главу государства, и взгляд невольно ухватился за его руку. Младший витязь, второй спектр и магистр третьей степени. Вот только камень был какого-то льдистого цвета, похоже нечто связанное с холодом или льдом. В мировение мне доводилось убивать подобных, но был ещё и третий перстень на мизинце, напрочь отличающийся от золотого и серебряного. Он был выполнен из тёмного драгоценного металла с выгравированными инициалами По слухам, его можно было снять с пальца только после смерти, и, наверное, это был самым важным из всех, ведь он причислял тебя к тем, кого считали даже боярские роды и всё дворянское общество своиобразные элиты. Перестинь столпа империи, так называемых уникумов, тем, кому смогла подчиниться и сила духа, и сила магии. Но даже среди уникумов были те, кто отличался от других. Так называемые литые маги. таких были намного сильнее обычных одарённых. Поглоти меня, бездна, а я ведь теперь один из них. Ладно, не будем пока истерить. А вот Ригаца была старше него лет 30 на вид. Светлые волосы, симпатичное личико с чуть вздёрнутым носиком, строгий взгляд, но в купе с болезненным видом и бледнотой вся её напускная суровость сходила на нет. Так она ещё и младшая рата из третьим спектром, солидна не только поверенная, но и неплохой телохранитель. Правда, в пятне её сила была никудышной. «Прошу простить мои манеры, ещё никак не приду в себя», наигранно скривился я, возвращаясь к дворянскому этикету и делая вид, что пытаюсь встать. «Моё почтение, Ваше Высочество!» «Э-э-э, нет, не то место для чинопочитаний!» усмехнулся вдруг парень, резво подскакивая со стула и укладывая меня обратно. Да и в пятне я обычный изгой, как и многие другие. Если что, то повторюсь. Моё имя Ростислав, теперь можно и на «ты». Ко мне можешь так и обращаться. Считай, это просьба от спасённого. А вот мою рингацию зовут Голицына Марина». Романов указал рукой себе за спину, а сама девушка слегка поклонилась. «А ты, как мне уже доложили, Захар из Осокинах, да? Правда, я знаю всех о Осокинах, в принципе, как и всю боярскую знать». И тебя я ни разу не видел, ни на приёмах, ни в академии, ни ещё где-либо. Пусть будет проклята эта родовая магия, что построена на крови. Вы правы, ваше высочество. Но тут сразу скривился от такого обращения, и поэтому пришлось исправляться. Надеюсь, его конвой, что маячит в коридоре и на улице, не казнит меня. Ты прав, я, Захар. Вот только не осоки на Лазарев. Я ни с каким боярским родом никогда не был связан. Обычный простолюдин из детского приюта с третьего кольца города Царицына. Хм, да, я в курсе, уже читал твоё досье. Хмыкнул с весёлой улыбкой Ростислав, даже Ренгацу показала слабую усмешку. Обычный простолюдин, который 3 недели назад пробудил первоспектральную силу духа, а 2 дня назад смог использовать алую молнию Асокиных, что доступно лишь их роду. Духовник летоядарённый, а теперь ещё и столп империи. Но при этом утверждает, что он обычный простолюдин и никак не связан ни с каким родом. Дела на загибая пальцы, перечислил вдруг парень. Я ничего не упустил. Три пещера Куима, 2 дня провалялся. Вот ведь в едлых хрен попался, не Романов оклещ настоящий. Если сюда включить всё, что случилось за последние дни, то всё так, как и говорит его высочество, кивнул я со аналогичной улыбкой. А чего хмылка на лице Романова стало ещё шире. Но ещё я умею отлично готовить. Несколько мгновений ничего не происходило, и тот играл со мной в гляделки. Ещё пару секунд спустя он никому скосил взгляд на Марину, и та лишь коротко кивнула. Он не лжёт, ваше высочество, всё сущая правда. А, так она ещё и импат, хотя мне же это до лампочки. Прости, Захар. Вдруг ни с того ни с сего виноват улыбнулся внук императора. «Врать не буду, мы ещё вчера о тебе многое узнали. Это было лишь небольшое заключение. Я же всё-таки Романов. Доверяй, но проверяй». Пожимая плечами, повинился он. Мы предполагали с Мариной нечто подобное, но выглядело это всё очень нереально. Зато теперь я понимаю, что всё увиденное и услышанное правда. «А знаешь, хм, так даже лучше, что ты ни с кем не связан. Ведь это не помешает нам с тобой общаться и дружить в дальнейшем. Дружить? Да, сейчас, блин, бегу и спотыкаюсь. Держи карман шире и двумя руками. В гробую сафьяновых сапогах видал я такую дружбу. Уже жалею, что не оставил тебя и твою девку в пятне. Хотя, если всё правильно обыграть, его высочество похоже забывает, что кое-кто всего лишь просто ледяной. С наигранной грустью заметил я. Прости, Захар, но я не вижу здесь просто ледяных, только дворян. обнажив зубы философски изрёк романов. «Мариш, а ты? О чём лопочет этот дурачок?» «И я тоже, ваше высочество», — с улыбкой высказалась рингатца. «Видимо, ты не вдавался в детали некоторых законов, хоть это и не афишируется особо, ведь считается редкостью. Решил просветить меня Ростислав в виде моё замешательства, а после заговорил заученным и скучающим тоном». Любой человек, проживающий на территории империи, пробудивший в себе одарённость или склонность к магии, которая не относится лишь к слабому ведовству, и ещё бла-бла-бла-бла-бла, а гора исключений. Романов, похоже, цитировал какой-то закон. В общем, таким людям даруется дворянство по приказу самого императора, то есть моего деда. А так как ты ещё и новообразованный столп империи, то поздравляю тебя, отныне ты ещё и потомственный дворянин. Осталось лишь утрясти некоторые детали и оценить вы магические ранги в Москве, Петербурге, Академии Петра или в Новосибирске. Указ подпишут мои дед или отец и, э, э, вроде бы всё. Твою мать, дабыть такого не может. Неужели существует такой закон, хотя внук императора в род нём будет? Безнадёжно. Да это же то, что мне нужно и чего я хотел. Беру свои слова назад. Я не зря спас этого сумасбродного дурачка изпитна. Он мне ещё пригодится. И маги оскинных теперь тоже пригодится. Ох, и разгуляемся. Нужно только потратить некоторое время на её освоение. Пришлось сделать удивлённую гримасу и непременно, чтобы глаза мои были размером с луну. Да. По лицу вижу, ты об этом ничего не знал, рассмеялся звонко Романов, но через миг ко взгляду у стороны образом онгас. В любом случае, прими мою благодарность, благодарность Марины за наше спасение. И она, и я прекрасно осознаём, что в пятне ты можешь полагаться только на себя, либо на свой отряд. И те слова, которые ты произнёс в церкви, были сущей правдой. Вот только умирать что-то не хотелось, по крайней мере, не таким образом, — сознался с кислой миной Ростислав, но уже в следующую секунду взгляд его изменился на заинтересованный. Лишь один вопрос, почему ты изменил свои решения? Зачем помог? Что ж, он не такой слабак и сноб, каким я его считал. хотя бы признался во всём честно, может, и сработаемся в будущем. Здесь нет ничего удивительного. В ответ лишь коротко кивнул в сторону Галицыной, отчего взгляд её на миг чуть нахмурился. У меня тоже есть иррагаца, и не приведи без бог, если ей когда-нибудь понадобится помощь, то, возможно, найдётся такой же безумец, как я, и он совершит подобный поступок и протянет ей руку помощи. Вот оно как выходит. Интересно. Похоже, у нас много общего. Даже спрашивать не буду, как у тебе получилось заиметь ирригацию на третьем кольце. Ещё будет время поговорить, обещаю. Со слабой загадочной улыбкой заключил Романов, поднимаясь на ноги и протягивая мне руку, которую я сразу пожал. А далее, словно по щелчку пальцев, дверь в палату открылась, и в неё прошествовал лапары гвардейцев. Хватило одного брошенного взгляда на шевронные походные мундиры, чтобы понять, что пришли за Романовым. Ведь это был собственный конвой его императорского величества. Если судить по вооружению, перстням и навыкам, там сплошь были серьёзные дяди и тёти. «Ваше высочество!» — подал босовитый голос один из них. «Нам пора! Эскорт ожидает за границей блокирующего барьера пятна!» На лице парня вдруг промелькнуло искрой недовольства и раздражения, которое так же быстро и погасло. Не прощаюсь, Захар. Подмигнул мне залихватский Ростислав Махнов рукой напоследок, а Галица на лишь учтиво поклонилась. Думаю, в ближайшее время ещё увидимся. Бездна, конечно, увидимся, надеюсь, через пару-тройку тысяч лет. Стоило дверям захлопнуться, а мне всего на мгновение прикрыть глаза, чтобы более тщательно обмозговать беседу и все намёки императорского внука, и уж что в целом делать дальше. Как дверь внезапно с громоподобным хлопком отворилась, словно кто-то выстрелил из мировинского огнестрела, а затем несколько мужских тел с радостными воплями и криками попытались меня придушить своим телом. Вашу мать уволи всё к чёртовой матери, прогнулся на жизненно радостных ветеранов, которые лезли обниматься. А ну отвалите, устроили тут балаган. Кш-кш-кш Меня могут обнимать только прекрасные девы или феи, на крайний случай, а не потные вонючие мужики. Эх, а ведь нас к тебе не пропускали, хоть мы спину свою не жалели на поклоны, чтобы сюда попасть. Вот так всегда: ждёшь и надеешься на командира, а тебе пинком под зад. Гоготнула радостно Лёня под смех ветеранов, которые после моих проклятий всё-таки расселись на свободные места и подливо уставились на меня. Чего глазёнки вылупили? Живой и всех переживающий. Задавайте свои вопросы уже. Троица ветеранов слаженной команды устремили свои взгляды на Вадима, и Соловьёв в очередной раз закатив глаза, тихо послал всех куда подальше, а после посмотрел вновь на меня. Так ты как бы действительно Сокина, отрывисто вопросил парень. И выходит из паса Романова Если бы я знал наверняка, Вадим, но вы, я этого не знаю. Сам знаешь, я вырос в приюте, а так теперь от этой новости будут одни проблемы. И вспосле его мы запомни, но пока не распространяйтесь, это может аукнуться. После недолгих размышлений приказал я. В ближайшее время нам нужно будет дождаться одного события, а следом придётся успешно покидать пятно само собой, если успеем. Чую, скоро что-то может начаться, так что будьте наготове. «Так ты теперь и вправду одарённый! Прямо как знать?» С азартом полюбопытствовал Иван, сверкая заинтересованно глазами. «Похоже на то. Придётся разбираться и с этим тоже. Ты даже не представляешь, сколько из-за этого навалится проблем. Дел получается многое». Скривился я, почёсывая лёгкую образовавшуюся щетину за два дня лёжки, и без каких-либо колебаний соскочил с постели и прислушался к собственному самочувствию. Годица. Перни, а теперь скажите, где моя экипировка? Надеюсь, Глазвые с ней не спускали? Обижаешь, командир, успхнулся тот, что Соловьев. Она в моей комнате. Если что, то за личи и всех убитых тварей нам выплатили нехилые бабки. Я столько деньжищ в жизни не видел, отчитался радостный и быстрый Ярослав. Разделите всё поровну. Приказал я, направляясь к выходу под понятливые ухмылки ветеранов. «Не стоит, Диантар. Я с парнями взял по пять процентов причитающихся, остальное твоё», — с улыбкой выдал Лёня, оглядывая приятеней. «Мы прекрасно отдаём себе отчёт, что все наши ежедневные вылазки завершались успешно лишь благодаря тебе». «Молодцы они. Теперь я точно убеждён в том, что не ошибся». «Дело ваше, а теперь за мной». Бестраст отпахнулся я, скрывая улыбку и отворяя двери, в то время как четвёрка ветеранов семенила за мной. «Только это...» — вдруг замеблил Лёня. Тут слухи поползли, что Хельга со своими лисицами в ближайшие дни покидать пятно, а она и её могиня жизни. Ну, вроде как, помогли нам. Может, поговоришь с ней? «Три пещера Куимы, и вправду!» — совсем забыл о Фонтек. Костров прав, она здорово помогла. Без неё меня тут хрен и ясуши раскатал бы тонким слоем. Я из-за любую помощь я привык отплачивать стократ. Кстати, ясака ещё здесь? Осведомился я, миную коридоры с раненными и сгоями. Самаэлься почти сразу после того, как его допросили императорские гвардейцы, хм, ответил тот че Сване. Сбежал, значит, и всё доложить своему сураному патриарху. Ещё одна нерешённая проблема на мою рианорскую задницу. Ах, безна Как же всё-таки с людьми тяжело. Воздушное пространство между Москвой и Петербургом. Личный самолёт главы рода Асокиных, 2 дня назад. За всё время перелёта Владимира не переставала бить мелкой раздражающей дрожь. Не из-за того, что у него, оказывается, имеется выживший внебрачный сын, а из-за того, что император лично мокнул его в грязи лицом за всю его крутость в молодости. а когда об этом говорит государь, в дальнейшем это чревато неприятностями и потерями джей авторитета. «Как я понимаю, беседа с его величеством не задалась», — сухо осведомился Засекин, личный поверенный князе, который по важным делам рода до некоторых пор прибывал в Москве, а ныне возвращался в родовое гнездо. «У меня есть сын», — хрипло признался Владимир, резко взглянув на друга, который сидел прямо напротив него. «Ещё один ублюдок», — изумелся невольно Сергей. «Настрогал ты их знатно всё-таки. А ведь я тебе говорил, используй защитный артефакт, что обнуляет силу семени. Но разве Анастасия не решила твою проблему? Ты ведь для этого её так филигранно и использовал в тёмную, подсунув необходимую в самый распоследний момент». «Похоже, что нет», — процедил хмурок князь. «Эта идиотка даже не смогла от всех избавиться, зная всё наперёд». «Хм, как понимаю, добить пацана теперь не выйдет», — полюбопытствовал мужчина. «Нет, им заинтересовался не только Государь, но и Потёмкин», — прикрыв раздражённые глаза и откидываясь на спинку кресла, признался Осокину. «Они что-то обсуждали до меня, но самое страшное не это. Есть что-то ещё, помимо Романовой и Тени Императора?» Удивлению Засекина уже не было предела. «Есть». Медленно раскрывая глаза и кивая, согласился князь с другом. Этот пацаноникум пробудил мою кровь и алую молнию нашего рода, так ещё и мимо проходя, спас внука императора. Вот же дрянь, как такое вообще могло случиться? В одно мгновение стояла мёртвая тишина, а после, не сдержавшись, Сергей громко рассмеялся. Ты так долго старался зачать столпа империи со своими жёнами, а он уже у тебя есть, причём <смех> готовый. Чуть от смеявшись, произнёс поверенный сквозь смех. Это ж надо. <смех> так используй его, прими в рот. Посоли ему благ, только мой совет, заткни перед этим Анастасию, чтобы она и не наделала глупостей. Как его имя? Я всё разузнаю, проверю. Ты хоть знаешь, кто его мать? Лазарев Захар Александрович. Я даже понятия не имею, кто она, лишь догадки. Это было давно. После недолгих раздумий заговорил Асокин, соглашаясь с другом. Пальцы поверенного мгновенно запорохали по клавиатуре рабочего ноутбука, и через полчаса на одев всё необходимое, мужчина подался в чтение. И чем больше тот узнавал, тем бледнее становился, а под конец с лёгким недоумением взглянул на князя. Отправляй белосельцевые бойцы службы безопасности на поиски. Хрипло выпалил Засекин с Глатовой. «Похоже, у нас намечаются знатные проблемы. Пацанам уже заинтересовались несколько лиц. И одна из них – Анастасия».